О Элинор собралась настоящая семейная ассамблея. Жорж, которого терзали опасения относительно того, что вдова может попросить у него денег, старался как можно реже попадаться ей на глаза, предоставив Люси право говорить все приличествующее случаю слова и вообще поддерживать разговор. В небольшой гостиной сгрудились почти все прибывавшие в добром здравии члены семейства Дикинсон включая каких-то малознакомых кузинов и кузенов, не сумевших или не захотевших прибыть на похороны. В этой связи напрашивался вопрос: зачем они вообще сюда приехали? Но упомянутые молодые люди, казалось, и сами не знали этого и бродили по комнате, как непрекаянные. Особняком держался также Мартин Джонсон, жених Анны, который, похоже, почти никого здесь не знал. И в отсутствие невесты чувствовал себя чужим, о чём свидетельствовала его унылая физиономия. Мартин и Анна обручились чуть ли не тайно, объявления об обручении не давали, и в этой связи малознакомые кузены и кузины обладали, на их взгляд, большим правом находиться в этом доме, чем он. А зато священник Эдвард, брат Элинор, Напротив, вёл себя среди всех этих людей вполне уверенным, часто улыбался и вообще держался как рыба в воде. Возможно, этому способствовал его жизненный девиз, который гласил: "Стараясь видеть во всём только хорошее". Так что его широкое улыбчивое лицо, блестевшее от елейности, если только это подходящее слово для обозначения пота отделения у клириков, Можно было, казалось, узреть в нескольких местах одновременно. Похоже, ему всё здесь нравилось, за исключением того, что рядом не было супруги. По поводу отсутствия которой он не раз выражал сожаление. Но тут ничего нельзя поделать, поскольку супруга Эдварда, страдавшая от приступа астмы, осталась дома и лежала в постели. Кстати, никто, кроме священника, не выразил сожаления в связи с её болезнью и отсутствием. Тётушка Элизабет в свободное от болезней и благотворительности время любила погонять своих племянников и племянниц, так что прилипшее к ней прозвище Страх Божий считалось вполне заслуженным. Пока гости перекидывались словами или прогуливались по гостиной, миссис Дикинсон восседала в кресле в центре помещения. И являя из собой образ неутешной вдовы в полном смысле слова. Жорж с интересом посмотрел на неё и подумал, что когда он отправится к праотцам, Люси вероятно будет выглядеть точно так же. В конце концов, она моложе его, да и её жизнь можно назвать куда более спокойной. Интересно только, какие чувства она будет испытывать в подобной ситуации. Отогнав эту мысль, Джордж снова сосредоточился на Элинар, и ему вдруг захотелось узнать, как она в глубине души относится ко всему происходящему. Ведь быть женой Леонардо на протяжении многих лет — это не шутка. А вот Люси в сходном положении почти наверняка решила бы, что «вот дьявольщина!» «Что я все о Люси да о Люси? Я ведь думаю, кажется, об Элинар, не так ли?» по какой-то непонятной причине Жорж испытывал почти полную уверенность в том, что вдовство не тяготит Элинор, хотя в подобном положении ей бывать ещё не приходилось, но при этом она была вдовой, как говорится, до кончиков ногтей. Печальной, спокойной, она с затаённой скорбью в глазах и трогательно беспомощной. В гостиной стали передавать из рук в руки бокалы с шари и тарелки с крохотными безвкусными бутербродами. Общая беседа начала постепенно оживляться. В углу даже послышались звуки, подозрительно напоминавшие приглушённый смех. Жорж подумал, что там собрались наиболее безответственные кузины, кузены и племянники. В целом, однако, обстановка оставалась вполне пристойной. А разговоры попрезнно мы велись на поношенных тонах. Так что, когда за окном послышался рокот мотора подъезжающего такси, его услышали все, кто находился в комнате. Интересно, кто это к нам пожаловал? произнёс Эдвард, находившийся ближе всех к открытому окну, и с нескрываемым любопытством высунул наружу голову. "А надеюсь, не очередной дурной вестник?" А боже мой, так это же дети. А минутой позже Анна и Стефан Дикинсон вошли в комнату. Первым делом Джордж подумал, что они резко выделяются из собравшейся в гостиной толпы, прямо как белые вороны, даже если не обращать внимания на ледоробы и висевшие за плечами рюкзаки, которые, разумеется, сейчас же будут сняты и спрятаны в шкаф. Молодые люди всё равно выглядели так, словно оказались не на Плейн-стрит в Хемстеде, а у какого-нибудь ледника в альпийских горах. Их огромные, подбитые гвоздями альпинистские башмаки неуклюже стучали по паркету, а когда Анна наклонилась, чтобы поцеловать мать, Все заметили, что на её клетчатых бриджах сзади были нашиты большие заплатки из сверхпрочного материала, вроде чёртовой кожи, который не смогли бы располосовать даже острые обломки скал. Из угла, где стояли племянники и кузены, снова донесли звуки, похожие на хихиканье. Эдверд, как несмотря на их протесты, продолжал называть молодых людей Эдвард представляли собой молодого мужчину и девушку давно уже достигших совершеннолетия Стефану исполнилось 26, а Ане 24 брат и сестра обладали высоким ростом и стройными фигурами но на этом их сходство заканчивалось У Стефана были светло-каштановые волосы и обычное бледное лицо под воздействием лучей яркого альпийского солнца Её кожа приобрела сочный багровый цвет, а длинный нос облупился. Ане в этом смысле повезло больше, вернее, она оказалась предусмотрительнее брата и использовала защитный крем, в результате чего её лицо приобрело благородный оттенок красного дерева, находившийся в полной гармонии с её чёрными волосами и карими глазами. Она вообще была очень привлекательной девушкой. Именно привлекательной, а не хорошенькой, так как обладала правильными твердыми чертами лица, угловатым подбородком, свидетельствовавшим о сильном характере и слегка вздернутым типично женским носом. Сторонний наблюдатель мог бы сказать, что и следовало бы поменяться нижней челюстью с братом, лицо которого при умном открытом взгляде было малость подпорчено маленьким округлым подбородком, который в приложении к Мусине обычно именуют безвольным. При всём том, Стефан казался парнем общительным, хорошо адаптирующимся в любой обстановке и умеющим очаровывать собеседников, а она, напротив, производила впечатление человека молчаливого, сдержанного и даже нелюдимого. Поэтому то обстоятельство, что речь перед собравшейся публикой предстояло держать Стефану, следовало рассматривать как наиболее подходящее для данного случая. Прошу извинить нас за туристические костюмы и небрежный внешний вид, начал он. Просто мы получив печальное известие, тронулись в обратный путь в чём были. Очень надеюсь, что наш багаж, посланный из кластера, скоро нас догонит. Стефан внимательно оглядел облачённую в траур толпу родственников и добавил: Похороны, насколько я понимаю, состоялись сегодня. Вам следовало предупредить о своём скором прибытии, мягко ответила его мать, зная о том, что вы приезжаете, и мы несомненно перенесли бы церемонию на более позднее время. Разве вы не получили мою телеграмму? Я ведь кинул пару франков носителю в Давоссе, чтобы тот отправил соответствующее сообщение. Похоже, парень не стал утруждать себя хождением на почту и сунул эти два франга в карман вместе с платой за перетаскивание нашего багажа. Не повезло, так не повезло. А мы ведь ни о чём не знали вплоть до позавчерашнего вечера, когда я отнечего делать раскрыл старый номер Times и совершенно случайно прочитал напечатанное там сообщение, а возможно, текст не мой и я не имею к этому сообщению никакого отношения, произнёс Жорж таким тоном, что всем сразу стало ясно, имеет причём самое непосредственное. Оно вот о чём я хотел вас спросить. Пристойно ли являться домой в таком виде, зная о столь трагическом событии? Стефан предпочёл ответить на этот вопрос, обратившись к матери. Видишь ли, мама, сказал он, поворачиваясь к Элинор, Если разобраться, я добрался до кластера вечером того самого дня, когда всё это произошло. Там меня ждали проводники и Анна, и я предложил сразу же двинуться в путь. Полагаю, если бы мы дождались утра, то получили бы всю необходимую информацию. Так что это моя вина. Хотя я и представить не мог, что всё так обернётся и не ждал ничего подобного, ведь не мог, правда, мама, мы были оторваны от цивилизации целых 3 дня и только когда добрались до горды, где я нашёл оставленную кем-то газету, то узнал о случившемся. У нас с сестрой оставалось в запасе немного времени, чтобы успеть на ближайший поезд до границы. Оставаться же в монастыре, чтобы забрать багаж, значило бы потерять целый день. Я прекрасно понимаю тебя, дорогой. Налей себе и сестре немного шаре. «Наверняка вы устали, но я очень рада, что вы приехали, потому что сейчас мне как никогда нужна помощь». Анна, взяв бокал с Шерри, подошла к Мартину, который, как только невеста вошла в комнату, утратил вид бездомной собаки, оказавшейся среди холеных домашних псов. Стефан, следивший за перемещениями сестры, в очередной раз задался вопросом, что она нашла в этом каренадстом рыжеволосом парне, страдающем плезарукостью. А я предложила Мартину разделить с нами обед, заметила миссис Дикинсон, тактично давая понять окружающим, что Мартина следует теперь рассматривать как члена семьи. Она также намекнула Анне, чтобы та оставила парня в покое и занялась гостями, так как когда они уйдут, у неё ещё будет возможность с ним наговориться. "Да, эти похороны полностью развязывают Мартина руки", подумал Стефан. "В отличие от отца, мать всегда питала к этому наглецу тёплые чувства. Хотелось бы знать, только почему". Поразмыслив над этим, Стефан решил перемолвиться словом с тётушкой Люси, но так, чтобы их разговор не подслушал дядя Джордж. Но когда стал пробираться в её сторону, его перехватил один из кузенов по имени Роберт последний объяснил, что в связи с его Стефана отсутствием он улаживал юридическую сторону мероприятия. Кузен именно так выразился и начал передавать старшему мухине в семье многочисленные документы, объясняя на словах, что ему предстоит сделать в первую очередь, а что можно отложить на потом. Признаться, Стефана поразило количество бумаг и список наиболее срочных дел сколько раньше он не представлял, какими сложными с правовой и финансовой точки зрения являются смерть главы семьи и его захоронение, особенно в том случае, если смерть наступила неожиданно. Отвязавшись наконец от кузена Роберта и отложив беседу с тётушкой Люси до лучших времён, Стефан приступил к исполнению обязанностей хозяина дома, передавая гостям бокалы шаре и тарелки с бутербродами. "О, тяж жаль, что вы не успели приехать на похороны", произнесла ядовитым голосом кузина Мейбл, старая дева, когда он передал ей Шэри. Судя по её тону, она полагала, будто брат с сестрой сделали это намеренно. Стефан хотел было повторить то, что рассказал матери, но передумал и произнёс лишь несколько слов. "А «Да, так кузина Мейбл в этом смысле нам здорово не повезло". Я так как раз предлагала, чтобы церемонию отложили до вашего возвращения, но твоя мать ничего не хотела слушать. Полагаю, ты съездишь на кладбище в самое ближайшее время, не так ли? А да, кузина Мейбл в самое ближайшее время. Главное, чтобы вердикт о расследовании не выбил тебя из колеи, произнёс дядя Эдвард, сочувственно пожимая ему руку и пробираясь к бокалам. Какой вердикт? И ничего об этом не знаю. В старой газете, которую мне удалось прочитать, об этом не говорилось ни слова. О самоубийстве сообщил дядя Жорж с мрачным сдержанным удовлетворением человека, которому в этом мире известно всё, что скрыто от глаз обычного обывателя, по причине неадекватного психического или умственного состояния. Вот уж никогда бы не подумал, что бедняга Леонард "Нет, нет и нет", возразил Эдвард. "В данном случае речь идёт о временном помутнении сознания. Улавливаете разницу, Жорж? Это одно и то же. А все эти диагнозы обычная игра слов и не более". "Нет, Жорж", перебил его Эдвард. "Не одно и то же. При этом на репутацию семьи не ляжет тёмное пятно. А это самое главное самоубийство". Она воскликнула подошедшая к ним Анна: "По-вашему, они и вправду считают, что отец скончался с собой?" О находясь в состоянии временного помутнения сознания, начал было дядя Эдвард низнейшим тоном: "Этого не может быть. Мама, Стефан, надеюсь, вы тоже в это не верите. Это это настолько ужасно, что и словами не выразишь. Как я уже говорил, На репутации семьи это не отразится. «Ты же не была на следствии, Анна, не так ли?» — тихо сказала ее мать. «Конечно, не была. Все, что я видела, — это небольшая заметка в «Таймс». Там что-то говорилось о передозировке снотворного, и мы со Стефаном поняли, что произошел какой-то ужасный несчастный случай, не так ли, Стефан? А вот я и спрашиваю вас, почему все считают это самоубийством?» Алечно меня никто не убедит, что отец, она замолчала, едва не расплакавшись. Все заговорили одновременно. "Но, дорогой, твой отец всегда производил впечатление несколько детектив, занимающийся этим делом, ясно дал понять, когда человека оставляют на прикроватном столике такую записку. Он не мог случайно откупорить сразу два флакона. У меня есть список свидетельств, говорящих в пользу. Анна, которую, казалось, оглушили все эти громкие возбуждённые голоса, повернулась к брату за поддержкой. Стефан, надеюсь, ты в это не веришь. Тут определённо произошла какая-то ошибка, и ты просто обязан её выявить. Впервые в жизни Стефана ощутил в себе главой семьи. Этой высшей судебной инстанции для матери и сестры. Что же касается родственников, то они могут не соглашаться с его решениями, но помешать их исполнению вряд ли посмеют. Стефан невольно расправил плечи, словно ощутив на них груз ответственности за судьбу своих близких. Совершенно понятно, что это был несчастный случай, объявил он. Я так считаю, хотя и не знаю всего того, что знаете вы. Но я сделаю всё возможное, чтобы прояснить все детали этого дела. Он повернулся к какому-то дальнему родственнику, который высказался последним. Это вы говорили о списке доказательств, связанных с расследованием. Я. Он опубликован в местной газете, практически полицейская стенограмма. Правда, журналисты допустили несколько ошибок в фамилиях, но для их уточнения можно заглянуть в другую газету. Анивсия, у меня есть. Я, видите ли, собираю вырезки из различных газет. Прекрасно. А надеюсь, вы позволите мне с ними ознакомиться и желательно побыстрее. Ну, договорились. Пришлю их вам сегодня же вечером. Благодарю. Только прошу после прочтения вернуть эти материалы. Верну, не беспокойтесь, если они так уж вам нужны, даже очень. Я коллекционирую документы по истории этого края, хотя собрал почти очень немного, понятно. Но не хотелось бы вмешиваться не в своё дело, мой мальчик, сказал дядя Джордж, который большую часть своей жизни только и делал, что вмешивался в чужие дела. "Ано не кажется ли тебе, что в данном случае разница между самоубийством и несчастным случаем в полпени?" Совсем хорошницы нет, я бы сказала с сарказмом, заметила кузина Мейбл. Дядя Эдвард одними губами произнёс уже неоднократно повторённую им короткую фразу: пятно на репутации. А, возможно, вы правы, устало произнёс Стефан. Просто я совершенно этого не ожидал. Однако меня интересует, кто, что и кому сказал и почему это появилось в газетах. Это наше дело и не имеет к широкой публике никакого отношения. Зато для нашей семьи разница между самоубийством и несчастным случаем очень существенна, твёрдо заявила Анна и посмотрела на мать. Эленор сидела в кресле, положив руки на колени, всех слушала, но ничего не говорила. Потом неожиданно поднялась с места, словно устреблённая на неё взгляды и обращённые к ней слова. Напомнили о чём-то важном. Прошу меня извинить, но мне необходимо перед обедом ненадолго прилечь, пробормотала она. Кстати, советую Ане сделать то же самое. Путешествие, несомненно, было очень утомительным. А ты, Стефан, покажи Мартине, где у нас можно вымыть руки. Оставшиеся родственники отлично поняли намёк и в скором времени покинули дом. Шумной и нестройной толпой, при этом все чувствовали в душе разочарование из-за того, что их не сочли нужным пригласить на обед. Только дядя Жорж не испытывал по этому поводу никаких неприятных эмоций, и усаживаясь в машину, потирал руки в предвкушении возвращения домой, где сможет наконец переодеться в удобную одежду и съесть домашний обед, приготовленный кухаркой. К его большому удовольствию вопрос о материальной поддержке Элинар на этом вечере не всплыл, из чего следовало, что его можно отложить на неопределенное время».